Скалистые горы. Зона дислокации первого батальона кубинской армии. Пятое число шестого месяца. Среда. 16.40. о Оба вертолета, заглушив двигатели, стояли на траве. Вокруг них расположилось оцепление из четырех парных постов егерей. Крокодил улетел, ожидая на аэродроме вызова на обеспечение обратного маршрута. Мы же сидели в большой палатке с кубинцами. С их стороны в долине никаких сил не было, только пять человек, принимавших участие в переговорах. Мария п и л а р была рада встретить друзей. Они долго обнимались, расспрашивали друг друга о делах. Теперь Мария Бонита сидела за столом молча, лишь иногда вступая в разговор, чтобы ответить на заданный вопрос. Кубинцы действительно предложили много. Их агентурная сеть... Охватывала не только Нью-Йорк, но и многие города штатов Техаса Конфедерации Европейского союза и даже в Нью-Дели у них была база, представленная в виде н о ч н о г о клуба на берегу. Если русские в новой земле бросили все силы на строительство промышленности и армии, а р а з в е д к о й з а н и м а л и с ь преимущественно тактической и лишь на тех территориях, которые попадали в зону оперативного внимания, то у кубинцев таких возможностей не было. Их было немного. Они не имели своей постоянной территории и испытывали серьезные затруднения в средствах. Их резидентуры везде были коммерческими предприятиями, помимо добычи информации, добывая еще и деньги. С их слов, у первого батальона даже было секретное соглашение с правительством Бразилии. Впрочем, бразильцам первый батальон был известен как Свободная Революционная Армия. Бразильцы подкидывали им оружие и боеприпасы. А ч ь о вооружены все были бразильскими имбеллами, копиями FN Fal, а также приплачивали за то, что эти повстанцы гарантировали отсутствие в их зоне ответственности любых других повстанцев, а особенно бандитов. Другие батальоны, всего их было шесть, занимались аналогичным бизнесом во всех горно-лесных районах, где удавалось договориться с теми, кто готов платить за спокойствие на о п р е д е л ь н н ы х территориях. Немножко смахивало на рэкет, но не слишком, потому что в случае отказа п л а т и т ь кубинцы безобразие не устраивали, а просто перебирались в другие районы. Кроме того, учитывая, что в основном точки их дислокации приходились на места, где торжествовала анархия, кубинцы следили за тем, чтобы окрестным бандам не слишком удавалось объединяться под единым руководством каких-нибудь особо харизматических лидеров, и лидеры эти обычно устранялись. Как представители страны з а к о н о послушной, кубинцы считали своим долгом не давать бандитской в о л ь н и ц е слишком расти. Вообще следует сделать небольшое отступление и рассказать немного о кубинцах вообще и кубинской армии в частности. Среди всех стран Латинской Америки и Карибского бассейна Куба единственная, в которой удалось не только совершить революцию. Таких примеров вся Латинская Америка способна предоставить сотни. Но и сохранить результаты этой самой революции. Затем правительство Кубы, состоящее из профессиональных революционеров, решило помогать любому и каждому освободительному движению в этом полушарии. Опытная кубинская армия, появившаяся на свет после нескольких лет тяжелой партизанской войны, возглавляемая бывалыми и талантливыми командирами, Быстро превратилась в силу, с которой стали считаться все. Когда кубинцы появились в Анголе, р е й д о м опытнейших наемников южноафриканских военных был положен предел. А южноафриканская белая армия была по своим боевым качествам просто великолепна. Да и банды профессионалов под командованием знаменитого Боба Денара и Конго Мюллера тоже не лаптемщих л е б а л и Но армии м а л о и кубинцы сформировали очень серьезные, эффективные и хорошо оснащенные спецслужбы, которые к тому же умели хорошо организовывать государственные перевороты. Интересно, что первый переворот они организовали в Африке в 1963 году в Занзибаре. Не обошлось без их участия и в никарагуанской революции, и диктатор Анастасио Самоса. Решился жизни в результате засады, организованной кубинской разведкой. В США кубинцы создали великолепную р а з в е д ы в а т е л ь н у ю сеть, д о б и р а в ш у ю с я до самых святых американских секретов. Поговаривают, что и убийство Кеннеди без них не обошлось. Очень уж сам Кеннеди рвался прикончить Фиделя Кастро. Рвался и з а р в а л с я Но это уже слухи, и публично их огласил. п р е е м н и к Кеннеди на посту президента Линдон Джонсон не приводя никаких доказательств. Да и где ему их взять? С высоты своих достижений кубинцы поглядывали на все остальные страны Латинской Америки немного с высока. Впрочем, под этим были основания. Остальные небольшие страны оставались банановыми республиками и плясали под дотку американских компаний. Народ же в них жил и умирал в нищете. Возглавляли их постоянно сменяющиеся генералы в темных очках и сверкающих от золотого шитья и ярких как конфетные обертки орденов мундирах. Кубинцы м о р т и не б л и с т а л и богатством, скорее наоборот, но то, чем они располагали, обращалось в отличную, прекрасно обученную армию, школы и университеты в обучение специалистов за границей и, в конце концов, в одну из самых лучших в мире систем здравоохранения, лучше, чем в Америке, кстати. И это в одной из бедных стран Карибского бассейна. Таким в тех местах, да и вообще в мире не мог похвастаться никто. А вы знаете, что эпидемия спида так и не достигла Кубы до сих пор, и это несмотря на всем известную вольность нравов. Кубинцы смотрели на соседей свысока, но и соседи смотрели на них немножечко того, снизу вверх. Весьма небольшого о с т р о н о н о г о государства п о б а и в а л и с ь гораздо более крупные соседи по региону, и такая б о я з в них еще осталась и с ними же перешла в новую землю. Встретили нас в хорошо замаскированной палатке, в которой стоял длинный стол, составленный из трех складных столов и вдоль него штук 12 стульев. В углу стояла японская радиостанция, возле которой сидела девушка в камуфляже и головных телефонах. Подполковник п и с е й р о с заканчивал Московскую военную академию, откуда вынес истину, что без чая или кофе у нас переговоров не бывает. Предложили нам кофе, с чаем в Новой Земле были проблемы. Чай был только и з а л е н т о ч к и или плохой. Где барабанов своим разживался непонятно. Почему-то не рос нормальный чай на Новой Земле. Чего не скажешь, о кофе. С кофе все наоборот было. Великий ямайский б л у м о н т е й н для этого мира оказался бы вполне р я д о в ы м сортом. Кубинцы не стали тратить времени на прощупывание партнеров, а сразу раскрыли все свои карты, дали полную разблюдовку п о л и ч н о м у с о с т а в у и в о о р у ж е н и ю резидентурах и агентурных базах, и сразу перешли к конкретному вопросу: могут ли они получить дикие острова, если они сами их отобьют у бандитов и сами обживут? Согласны ли руководство территории РА на участие кубинцев в добыче нефти и согласны ли принять новообразующееся о с т р о в н о е сообщество в качестве автономной области в рамках территории РА? Баранов заявил, что общее добро на эту договоренность есть, все упирается в детали, а деталей здесь много. Поэтому единственное, на что он действительно упал на м о ч е н это пригласить новых. и старых при этом союзников на переговоры в ППД. Что он может сразу сказать с абсолютной уверенностью и на что он должен образом уполномочен, это на организацию общей работы разведывательных управлений. Он представил меня кубинцам и объявил им, что именно я буду отвечать за организацию совместной работы. В общем встреча прошла полезно. Договорились о том, что разведывательные майоры р а м и р е с и Санчес, а также главный кубинский финансист Эрнандес улетят с нами на несколько дней, после чего их доставят на это же место по их первому требованию. Решение о налаживании новой совместной разведывательной сети было принято сразу, и непосредственное выполнение с кубинской стороны поручили. Угадайте кому, лейтенанту Мари и п и л а р Родригес. Как вы думаете, я расстроился? А вот ни капельки, хоть и живем в разных спальнях.